Глава 18 Развив максимальную скорость, на которую рискнул, Страффорд проехал через город и выехал на дорогу в Болеглаз. Пульс у него участился ладони, вцепившиеся в руль вспотели. Был у него один кошмарный сон, повторяющийся с ужасной частотой о том, как он оказался в полной темноте в чем-то вроде аквариума, но наполненного не водой, а какой-то густой вязкой жидкостью. Чтобы выбраться из этого резервуара, приходилось карабкаться по стенке, скрепя пальцами рук и ног по стеклу, а потом оставалось только перевалиться через край и ползти в темноте по гладкому покрытому слизью полу. Снег шел обильно, падал большими рыхлыми хлопьями размером с причастной обладки. Скапливался льдистыми комьями по краям лобового стекла, по которому со стоном елозили дворники. Теперь морозный туман стал гуще так что приходилось прижиматься лицом к лобовому стеклу, щуриться и моргать, чуть ли не упираясь подбородком в руль. Взглянув на часы на приборной панели, он с удивлением отметил, что на них всего лишь чуть больше одиннадцати. С момента его прибытия в Болеглаз время стало другой средой. Двигалось неплавно плавно, рывками, то ускоряясь, то замедляясь, словно под водой. Страффорд как будто попал на какой-то иной план бытия на другую планету, где не работают никакие из привычных житейских правил. Он подумал, не телефонировать ли Хекету попросить, чтобы его отстранили от этого дела, дело, в котором он так беспомощно барахтается и в слизи которого запросто может захлебнуться. Смерть священника поначалу показалась просто очередным преступлением, очень похожим на любое другое, разве что более жестоким, чем большинство других. Вскоре он понял... Насколько ошибочным было его первое впечатление. Все построения вставали с ног на голову, шатались и разваливались на куски. Он снова оказался по шею в аквариуме, и каждый раз, когда ему удавалось выбраться и плюхнуться на пол, чьи-то невидимые руки подхватывали его и швыряли обратно. Наконец он подъехал к снопу и чменя, вошел в бар. Заведение пустовало и имело необъяснимо неухоженный вид, который всегда имеют бары в это время дня. Необходимо было позвонить Хекету и спросить его совета. Хекет поможет ему наставить на путь истинный, путь, который он рискует утратить. Встреча с Розмари Лоулис потрясла Страффорда, хотя он и сам не совсем понимал причину этого потрясения. В этом холодном каменном доме, а затем на холодном склоне холма Он почувствовал прикосновение чего-то нового для себя, чего-то неосязаемого, но все же живо присутствующего где-то рядом, как ледяной туман. Неужели он наконец-то столкнулся со злом? Он никогда не верил во зло, как в некую самостоятельную сущность. «Зла не существует», — всегда утверждал он, — «есть только злые дела». Неужели он ошибался?» Детектив поднялся к себе в номер и лег на незаправленную кровать, не снимая пальто. Спускаясь утром к завтраку, он оставил окно приоткрытым, чтобы проветрить комнату, и теперь там стоял такой холод, что он видел собственное дыхание, поднимающееся над ним, подобно клубам прозрачного, быстро движущегося дыма. Он впал в беспокойную дремоту, но вдруг услышал, как открылась дверь, и вздрогнул, как будто его потянули за ниточку. На секунду не понял, где находится почему все вокруг залило этим белым цветом, но затем повернул голову и увидел в дверях Пегги, которая смотрела на него с удивлением и, похоже, готова была рассмеяться. Через руку у нее была переброшена стопка сложенного белья, а в другой руке девушка несла ведро и швабру. «Ой, простите меня!» — сказала она насмешливо обвиняющим тоном. «Я-то думала, вы вышли!» Он резко протер глаза и поморщился. Затем скатился с матраса, кровать была необычно высокой, и нетвердо поставил ноги на пол. Страффорд почувствовал отстраненность от самого себя. Вот так, — подумал он, — наверное, и чувствуют себя другие, когда напиваются допьяно. «Простите», — проговорил он заплетающимся языком. «Я и правда уходил, но теперь вернулся». Пегги фыркнула. «Но «Ну, это-то я и сама вижу, что вернулись». Она бросила белье на кровать, поставила швабру и ведро на пол. В ее присутствии он чувствовал себя застенчивым и немного нелепым. У нее была манера поджимать подбородок и поглядывать на него с дразняще смешливым огоньком в глазах. «Вы спите здесь?» — спросил он и поспешно продолжал. «В смысле, есть ли у вас отдельная комната, в которой вы ночуете?» Она указала пальцем на потолок. «Вон там, наверху». Да я бы и комнатой это не назвала. Скорее так, шкафом с раскладушкой». Она хрипло хихикнула. «Поднимитесь да взгляните как-нибудь. Я-то там только тогда на ночь стоюсь, когда допоздна работаю. А также у в с матушкой и батюшкой». «Значит, позапрошлой ночью вы спали здесь?» «Да». «Расскажите, не слышали ли вы, чтобы кто-нибудь выходил отсюда поздно ночью? Скорее всего, далеко за полночь». Она пожала пухлыми плечами. Да я никогда никого и ничего не слышу. Сплю, как убитая. Да и вообще, кого понесет на улицу среди ночи в такую-то непогодь?» А вот я подумал, что мистеру Харбисону, возможно, было куда пойти. Пеги снова фыркнула. «Ему-то? Да ну, он на ночь глядя обычно так наклюкивается, что с трудом может по лестнице подняться. А уж чтобы обратно спуститься, тут и думать нечего. Я бы сказала сегодня мы его тоже не увидим. Ему только бы до выпивки дорваться. Она села на кровать, положив руки на колени. «Ну, как вам было этой ночью? Удобно?» «Что?» «Хорошо вам тут спалось, говорю. С кроватью все в порядке. А то есть еще две пустые комнаты, если желаете, можете взглянуть». «Нет-нет, спасибо». Инспектор отступил к окну, откуда наблюдал за ней краем глаза. «Миссис Рек положила мне в кровать грелку». «Так это не она, это я». «А, так это были вы, да? Что ж, тогда спасибо вам». Да Страффорд выглянул в окно. Снегопад снова прекратился, и над полями повисли ледяные миазмы. Ветра не было. Он понял, что ветра нет уже несколько дней. Мир как будто застыл в морозном оцепенении. «Хотелось бы мне говорить так же, как вы», — неожиданно сказала Пегги. Он с удивлением покосился на нее через плечо. «Что вы имеете в виду? Мне всегда хотелось иметь приятный выговор, вот как у вас» меня-то уши вянут, выражаюсь, как последняя цыганка. — Да нет же, — возразил он, — вовсе нет. — Еще когда! Это вы просто мне приятное хотите сделать. Нет, — Нет-нет, я серьезно. — Ой, да ладно вам! Вы такой выдумщик!» Она ему улыбнулась, положила ладони на матрас и немного откинулась назад, выпрямив локти, приподняв плечи и покачивая ногой. Он скрестил руки и прислонился плечом к оконной раме. «А что скажете насчет мистера Харбисона?» — поддразнил он. «Нравится ли вам его выговор? Уверен, он говорит во многом так же, как и я, разве нет?» «Вот ж не знаю», — бросила она с пренебрежением. «Я к нему и не прислушиваюсь-то особо никогда, да и вообще держусь от него подальше, а то вечно за мной волочиться да, впрочем, как и за всякой юбкой». Она смолкла. «Что случилось со священником?» «В смысле, что с ним случилось на самом деле?» Он запрокинул голову пораженной внезапной сменой темы. «Разве вы не знаете?» «В газете вот говорилось, что он с лестницы упал. Так что же, правда упал?» «Я не уверен, что он именно упал». У нее округлились глаза. «Его кто-то столкнул?» «Мы как раз и пытаемся выяснить, что именно произошло». Она кивнула, по-прежнему покачивая ногой. «Пока что мало чего установили, да?» На это он только улыбнулся. «Сколько вам лет, Пегги? спросил он. «Двадцать один. Надо полагать, за вами бегает много юношей». Она состроила кислую мину. «А то как же, в очередь строится! А что толку, в этой безнадежной дыре ни один парень и поворота головы не стоит!» Она оглядела его с ног до головы, поджав губы. «Где вы живете в Дублине?» «У меня своя квартира». «Допустим. А где?» Бэгет Бэггат-стрит. Квартирка на втором этаже над магазином. Очень маленькая, только гостиная, спальня и ванная. Мне всегда кажется, что она чем-то напоминает тюремную камеру». пегги запрокинула голову и рассмеялась. «Вот это неплохо! Сыщик, который живет в тюрьме!» Она вдруг задумалась и погрустнела. «Боже, как бы мне хотелось иметь квартиру в городе!» Вы-то, небось, что не день-то гуляете по ресторанам и пабам, ходите на танц, на концерты, ох, даже не знаю, да на что угодно. Боюсь, я не очень хорошо танцую, а что касается музыки, то мне медведь на ухо наступил. Кстати, у вас, наверное, и подружка есть? Нет, была в свое время. Но сейчас-то нету? Нет. Она разорвала со мной отношения. Надо думать, она с ума сбрендила. Ее прямота вызвала у него улыбку. Эта девица озвучивала любую мысль, какая только не приходила ей в голову. Ему стало завидно. «Мы до сих пор видимся время от времени». Он уже давно не думал о Маргарите. Ему не нравилось ее имя. В тот миг, когда Страффорд себе в этом признался, он понял, что у их отношений нет будущего. Они встречались три года и дважды спали в одной постели. Однажды ночью она без предупреждения... Нагрянула в квартиру, бледная и дрожащая, и предъявила ему ультиматум. Либо он женится на ней, либо все кончено. Произошла ссора. Или, по крайней мере, ссорилась она, тогда как он сидел на краю дивана, вертясь как штопор и не зная, куда себя деть. В конце концов она швырнула в него бокалом с вином и ушла. С той самой ночи он ее ни разу не видел. Зачем он солгал? И вот снова будто со стороны услышал собственную ложь. — Ее зовут Сильвия, — сказал он. — Ого, так же, как и миссис Осборн. Да — Да-да, так и есть, совпадение. Я этого как-то не осознавал. — Осознавал еще, как осознавал. Они смолкли, а потом она воскликнула. — Нет, вы только гляньте на меня. Расселась тут на кровати у гостя, будто у себя дома. Хорошо хоть не ночью, а средь бела дня. Имейте в виду, видела бы меня миссис Рек, тут же выперла бы меня за ворота. Однако встать она даже не попыталась, а только сидела и смотрела на него, поблескивая выпеченной нижней губой. «Вроде бы у вас в городе есть какое-то второе место работы», спросил Страффорд. Так сказал мне мистер Рек. Атмосфера в комнате заметно накалилась. «Ага, в булавокском арсенале. Только оттуда я собираюсь уволиться. Мужики, которые там останавливаются, в основном камевые ажоры. Они хуже, чем здесь». Вечно меня лапают, да отпускают похабные шуточки. Она хорошенькая, подумал он. Эти рыже-золотые кудри, эти веснушки, этот крупный рот. Если подойти сейчас к ней, положить руки ей на плечи и поцеловать, она не станет сопротивляться, совсем наоборот, судя по взгляду, которым она на него смотрит. Но, увы, это было бы ошибкой, он это прекрасно знал. Он подумал о пятне от вина на стене у себя в квартире, рядом с камином, куда прилетел бокал Маргариты. Страффорд пытался его отмыть, но вино, как он обнаружил, оказалось стойким веществом, и его след, напоминающий своей формой выцветшую карту какого-нибудь затерянного континента, так и остался на обоях. «Пожалуй, я оставлю вас наедине с вашей работой», — сказал он, откашливаясь и отходя от окна. «Куда же вы?» — удивилась она. «Вы ведь только что вернулись. Я слышала, как корчит ваш старый драндулет». «Я еду в блиглас хаос. «А, ну правильно!» — протянула она. «К вашей Сильвии!» Он торопливо отвел глаза. Лицо заливало краска. «Откуда эти женщины так много знают о мужчинах?» Он прошмыгнул мимо нее, промычав что-то себе под нос, и поспешил прочь из номера. В коридоре остановился и через открытую дверь услышал вздох девушки, а мгновение спустя послышался сердитый ляск металла. Она взяла швабру и ведро. Он понесся вниз по лестнице, перескакивая через две ступени за раз. «Вот да», — подумал он, — «снова убегать». Пегги следовало запустить в него ведром. Это было бы гораздо лучше, чем бокал с вином. Он открывал дверь с Майнера, своего драндулета, как совершенно верно выразилась Пегги, Но тут у него за плечом, словно из ниоткуда, возник Мэтти Моран. «В дом направляйтесь!» — спросил он. По крайней мере, так подумал Страффорд, потому что у Мэтти не было зубных протезов, так что, когда он говорил, его губы издавали звук, похожий на хлопание незакрепленного полога палатки, развивающегося на сильном ветру. Потом он сказал что-то еще, и единственным словом, которое расслышал Страффорд, было «подкинуть». «Вас подвести, да?» — вздохнул Страффорд. «Что ж, ладно, залезайте». Несмотря на погоду, Мэтти был без пальто, в одном лишь потертом костюме в тонкую полоску и рубашке без ворота. Он, казалось, не замечал холода, хотя нос у него приобрел пурпурно-красный оттенок, а тыльная сторона ладоней отливалась синевой. В машине от него необъяснимым образом запахло сажей, той твердой ее разновидностью, которая оседает на внутренних стенках дымохода. Мэтти снова заговорил. Похоже, он рассуждал о погоде, поскольку инспектор был уверен, что уловил слово «снег». «Мэтти», — сказал он, — «не могли бы вы вставить зубы?» «Фофна-фофна!» — прошамкал Мэтти и достал вставные челюсти. Обобрал налипшие на них комочки пуха и сунул в рот, давясь и захлебываясь слюной. Мелю или две проехали молча. Мэтти, очевидно, не привык путешествовать на автомобиле. Он сидел, выпрямив спину и обхватив ладонями раздвинутые колени вытянувшие вперед и немигающим взглядом окидывая лежащую впереди дорогу. На каждом повороте поднимал плечи и причмокивал губами, убежденный, что рано или поздно их неминуемо ждет авария. Внезапно он заговорил. «Видел, вы вчера ночью толковали о чем-то с этим вашим Харбисоном». «Да», — ответил Страффорд. Он искал себе собутыльника, но остановил свой выбор не на том человеке. «Почему это?» «Я не пью». «То есть пью, но не так, как он». Ну. сказал Мэтти, приглушенно лязгая зубными протезами. «Да, сам он порядочно тогда нализался. Этот пьет, покуда ноги держать не перестанут». «Вы когда-нибудь видели его в болегласс а, -а, «А, ну нет!» Мэти явно весьма позабавил этот вопрос. «Командир еще много лет назад ему ну, туда свой нос сказать запретил». «Полковник Осборн?» Подобное уточнение Мэтти не счел достойным ответа. В конце концов, сколько командиров могло быть в Болегласе? Они проехали еще милю. Мэтти не спускал глаз с дороги. «Он ведь еще и блудник, каких мало!» — сказал он. «Полковник Осборн?» — вздрогнул Страффорд. «Да нет же!» — презрительно ответил его попутчик. «Харбисон!» «Вчера вот ночью снова по бабам таскался, то есть нет, позавчера». На мгновение Страффорд ясно представил себе Пегги, сидящую на краю его кровати. А ведь она сказала, что по возможности старается держаться подальше от Харбисона. Неужели солгала? «Дороги в ту ночь были очень плохими, правда?» «Были, как же», — согласился Мэтти. «Но когда я шел домой...» Харбисон так прямо и пролетел мимо меня на перекрестке. Вот здесь, в Балисагарте, на своей большущей машине. Несся просто сломя голову. — Понятно, — протянул инспектор. — А в котором часу это было? — Не знаю, у меня нет часов. С тех пор, как прежние мои в прошлом году разбились, еду я, значит, на велосипеде... А тут он с ревом подлетает сзади ко мне, фарами мигает, по снегу скользит. И так ты мозги набекрень, так еще и глаза залил чертяка. Стрефорд хмуро смотрел сквозь лобовое стекло. И все же примерно в котором часу это было, как по-вашему? В два часа, в три? Около трех, если прикинуть. Холодина, помнится, была страшная, а снега нет и звезды не светят. В каком направлении он ехал? — По всему, видать, в город. Краля там у него, так вот к ней-то он и захаживает. — Что, правда? — А как же? Мэйси Буршар звать. Работает у пирса в скобяной лавке. Ключ оставляет у входной двери на веревочке внутри почтового ящика. Харбисон-то не один такой умный. К Мэйси той по ночам кто только не ходит. — Значит, по-вашему, именно туда он и направлялся, когда вы его увидели? — Именно туда он обычно и направляется, как окажется поблизости, да накатит бутылочку-другую. — Как думаете, а не мог ли он держать путь в Болегласс-хаус? Мэтти повернул голову и посмотрел на него. Это был первый раз, когда он отвел взгляд от дороги. — Так я разве не говорил вам, что туда ему вход заказан? — раздраженно ответил старик. Он явно считал, что имеет дело с полным идиотом. И все же начал Страффорд, но продолжать не стал. Они приближались к перекрестку. «Вот и годится», — сказал Мэтти. «Тут-то меня и садите Страффорд, осторожно остановив машину у обледенелой обочины, взглянул на заснеженный указатель. «Это здесь он вас обогнал?» «Верно, это были Саггард». «А куда он свернул?» Налево, направо, или, может, поехал прямо? Мэтти слезал с сиденья вальяжно, как ленивец. — А так вот прямо и полетел, не глядя ни направо, ни налево. Как-нибудь вот так же ночью намотает он свою колымагу на дерево, помяните мое слово. Он захлопнул за собой дверь и исчез. Несколько мгновений Страффорд сидел неподвижно и размышлял. В городе дорога не кончалась, но продолжалась и за его пределами, ведя прямиком в Болегласс-хаус. Когда Страффорд подошел к дому, миссис Даффи впустила его через парадную дверь. На столе в холле лежала записка, адресованная ему. — Вам звонили, — сказала она. — Полковник Осборн записал фамилию. Он развернул записку. Телефонировал старший суперинтендант сыскной полиции Хаггард. Спрашивал, сможете ли вы ему перезвонить. «Осборн». Телефон, древний, с трубкой и рожком, в которой надо было говорить, держали на столике в нише на выходе из холла, за портьерой из поеденного молью черного бархата. Словно это была вещь сомнительного вкуса, а потому ее надлежало хранить в тайне от чужих глаз. Страффорд протиснулся в нишу, взял трубку и повернул металлическую ручку, отчего звонок внутри машины слабо звякнул. Подключился оператор. Страффорд поразмыслил, затем сказал, что сожалеет о том, что ошибся номером. Повесил трубку. Сейчас ему не хотелось иметь дело с Хакетом. Вместо этого он отправился на поиски Дженкинса.